Глава 6. Странная вещь, правда? Я-то думал, что уже всё окончательно забыл, но, оказывается, отлично знал, как попасть домой. По соседству открылось несколько новых магазинов, а некоторые из заборов бесследно исчезли. И вообще в переулке за шесть лет много чего изменилось, но всё-таки не настолько, чтобы не найти путь к родному дому. Дом, из которого я убежал, стоял на том же самом месте — Едва я его увидел, как осознал, что шесть лет — это ничто. Маленький мальчишка, который сбежал отсюда, ни чуточки не вырос. «Беги!» — выкрикнул голос у меня в голове, но я словно застыл на месте, не сводя глаз дома. Прошлое словно обхватило меня за лодыжки, не давая даже пошевелиться. Впервые за всё время я пожалел о своём побеге. Если б я остался в этом самом доме, ощущая, как мало-помалу растёт сила в моих руках и ногах и противостоял бы своей матери этой силой, разве не сумел бы я заставить умолкнуть и эту чёртову песенку? Но это была слишком поспешная мысль. Знаете что? Люди так легко не меняются. Трудно сломать давно установившиеся взаимоотношения. И неважно, насколько чудовищные жизненные обстоятельства — Люди приспосабливаются и привыкают ко всему. Если вы вынуждены жить в Сибири, где мороз в 40 градусов ниже нуля, то вы просто пьёте водку и терпите холод. Если вас постоянно бьют до крови с самого рождения, и всё ваше тело в струбьях от ран, вы продолжаете жить, как жили. Бывают дни, когда ничего такого не случается, и вы облегчённо выдыхаете а в другие дни вас избивают до полусмерти, и вы просто отключаетесь. Если при этом ломают руку или ногу, то лежите в лёжку и стоните несколько дней, а если повезёт, то потом снова встаёте и ходите, как ходили. Меньше одного дня понадобилось, чтобы напрочь стереть шесть лет моей жизни в яблоневом саду. А были ли вообще эти годы? Теперь всё это казалось не более, чем сном. Иногда я думаю, что это и впрямь был всего лишь сон. «Моя мама?» Да, поначалу она удивилась, увидев меня. Но потом одна из её бровей взлетела вверх, и она стала всё тем же скрипучим голосом осыпать меня ругательствами. За эти шесть лет она нисколечко не изменилась. Буквально через час после возвращения домой опять пришлось иметь дело с её тяжёлой рукой, шлёпающей меня по щеке, с палкой и пинками. Мне была невыносима мысль о том, что всё то же самое произойдёт и на следующий день. И ещё через день. Я искренне не понимал, почему она продолжает мучить меня, почему просто не убьёт. Да, всё это противостояние не закончится до тех пор, пока кто-нибудь из нас не отдаст концы. У вас тоже бывают такие сны, когда пытаешься убежать от кого-то, но никак не можешь оторваться от того, что преследует тебя по пятам. Бежишь из последних сил, но потом хочется просто рухнуть на землю и дать себя догнать, поскольку наконец-то всё кончится, и уже неважно, останешься ли ты в живых. Если б не та кошка, которая вдруг забрела к нам во двор, этого никогда бы не произошло. Хотя нет, это просто оправдание. Я, должно быть, давно ждал подходящего момента. Я всё равно сделал бы то же самое, воспользовавшись любым удобным предлогом. В тот день с неба сыпал противный мелкий дождичек. Кошка укрылась от дождя возле самой стены, под свесом карниза. Мало того, что у нее была течка, и она орала, как резная, так теперь уж и пролезла чуть ли не в дом, и я принялся швырять в неё всем, что подвернулось под руку. Но каждый раз кошка ловко уворачивалась, словно издеваясь надо мной, и громко вякала. Я разозлился. Казалось, будто эта чёртова кошка надменно смотрит на меня сверху вниз. Так что я огляделся по сторонам, выискивая, чем бы ещё в неё бросить, и на глаза мне попалась лопата. «Ага, сейчас ты у меня получишь», — подумал я. Быстро метнулся к лопате, подхватил её и швырнул. На сей раз попал. Кошка с переломанным хвостом принялась визгом носиться кругами по двору. И в этот самый момент из глаз у меня посыпались искры. Моя мать держала в руке кирпич. Не в силах даже пошевелиться, я лишь перевёл взгляд с её лица на этот самый кирпич, и только тут почувствовал страшную боль в затылке. Провёл пальцами по волосам, ощутив под ними что-то тёплое, мокрое и липкое. Посмотрел на свою руку, перемазанную кровью. А мама тем временем подзывала кошку с громким мяуканьем, носившуюся по двору. До меня матери будто бы и не было никакого дела. В руке у неё была открытая консервная банка с тунцом. Голос её звучал ласково. Такого тона я от неё никогда не слышал. Надо мной она никогда так не хлопотала, собираясь накормить. Я значил для неё гораздо меньше, чем какая-то приблудная кошка. Я плохо понимал, что происходит. В глазах всё плыло, с затылка на спину строилась кровь. Я даже не слышал шум дождя. Был в каком-то полуобмороке. Вдруг показалось, будто меня кто-то ведёт. И, как ни странно, с моих губ внезапно слетел тот самый мотивчик. Лопата, которую я бросил в кошку, почему-то опять оказалась у меня в руке. Когда я замычал эту песенку, мать вздрогнула, а потом увидела лопату. Моя мать, которая всегда была столь уверена в себе, впервые словно съёжилась, зачастила дрожащим голосом. «Ты что творишь? Положи на место немедленно!» Я на самом-то деле и не собирался ничего делать. Но когда услышал её приказы, до меня дошло, что я гораздо выше её ростом, и что теперь я гораздо сильнее, и что я больше не хочу, не хочу никуда убегать. Устал я уже бегать. Казалось, будто я всю свою жизнь пятился и, наконец, уперся спиной в глухую стену тупикового переулка. Я покрепче стиснул рукоятку лопаты, Никогда не забуду, какое лицо было у моей матери, когда она перевела взгляд с моих глаз на лопату. Мам, помнишь эту песенку? «Бам-бам, молоточек Максвелла. Да, я научился этой песенке от тебя, мама. Ты мне всегда её напевала, помнишь? Ведь помнишь. На сей раз это я напеваю её тебе. Ты меня вырастила, и я должен тебе как-то за это отплатить, верно? Не волнуйся, эта песенка звучала у меня в голове целых шесть лет, так что я нигде не ошибусь. Не знаю, как долго ещё я мычал этот мотивчик, а когда пришёл в себя, то уже молчал. Я стоял посреди двора, глядя, как дождь барабанит ей по лицу. Глаза, которые всегда обжигали меня таким холодом и злобой, были широко раскрыты, несмотря на бьющие в них дождевые капли. Рот, из которого на меня всегда сыпались брань и оскорбления, молчал. И только тут я понял, зачем вообще вернулся в этот дом. Да, я ждал. Ждал того дня, когда сам смогу спеть эту песенку. Мне очень хотелось, чтобы мама её услышала. Ещё разок промычав припев, я подумал, теперь ведь эта чёртова песенка больше не будет безостановочно проигрываться у меня в голове. А?